За чашкой чая Наверное, кое-кому из читателей мой новый пост покажется простой синякурой. Они глубоко заблуждаются. Мои коллеги в столовых и закусочных, официантки, судомойки и уборщицы, хорошо понимают, что это такое. Накрыть на стол, вымыть гору посуды, пройти с шваброй по комнатам – и наорать на посетителей, швыряющих на пол окурки, а ведь для меня всё это удовольствие повторялось 4 раза в день. Теперь я знаю, почему у моих уважаемых коллег иногда бывает визгливый голос, когда какой-нибудь грубый мужилан валивается в помещение в грязной обуви, да ещё во время обеда разшвыривает повсюду обглоданные кости. Ну как не разоблачить его сущность? И я разоблачал, делал внушение, призывал к порядку, заставлял уважать свой нелёгкий женский труд. И вспомнив про традиции станции СП-15, беспощадно штрафовал за каждое оскорбляющее слух выражение. Однако это ещё не всё. Я считался не просто дежурным, а дежурным по станции. Значит, у меня в руках Оказалось, хоть и маленькая, но власть. Обычный дежурный редко ею пользуется, так как завтра он оказывается уже простым смертным, и его вчерашние жертвы может ему отомстить. Но ведь я-то был дежурным постоянным, малейшая обмолвка за столом и получай наряд вне очереди. Вот какая сила оказалась в моих руках. Ни в армии, ни после неё я никогда не был начальником, и вдруг стал по меньшей мере ефрейтором. А ефрейторов, как знает по опыту всякий рядовой, боятся куда больше, чем генерала. Даже повар, этот всесильный человек, и тот замечания мне делал максимально тактично. Я, конечно, Владимир Маркович, не собираюсь вам указывать Но чашки нужно мыть так, чтобы их не противно было взять в руки. Или Я, конечно, не навязываю вам, но помытые вёдра следует вносить до того, как из них польётся на пол. Или не поймите меня упаси бог, что я недоволен вашей работой. Но если эти тарелки, покрытые толстым слоем жира, вы считаете чистыми, то какие же грязные приходилось перемывать и выносить хлебнул я горя из-за этого частиули как дежурный по станции я строго следил за тем чтобы люди работали на свежем воздухе не больше 40-50 минут а потом обязательно отдыхали в помещении нарушителя согласно приказу я тащил к сидорову который делал ему строгое внушение. Но эти случаи были редки. В первые дни всякая работа на свежем воздухе давалась с таким трудом, что мои гипоксированные товарищи без напоминаний вваливались в кают-компанию погреться за любимой чашкой чаю. Не забуду наших чаепитий. Это священный обряд на Востоке где чай не просто приятен, а необходим с медицинской точки зрения. Если в обычных условиях наши организмы всасывают часть потребной влаги из атмосферы, то на Востоке с его абсолютно сухим воздухом этого не происходит. Человеческий организм здесь быстро обезвоживается, и, идя навстречу его требованиям, Восточники в огромных количествах поглощают чай, компот, морс на выбор. Пью утром, днём, вечером и даже ночью, так как плоть жаждит влаги вне зависимости от времени суток. А те, кто не желает ночью вставать, вешают возле койки мокрую простыню или набрасывают на лицо влажные полотенца. Всё-таки воздух становится помягче, не так дерёт на соглотку. Чаепития обычно проходили в холле за круглым столом, главной арене сражений в Чечево. Здесь рассаживалось человек 5-6, дежурный доставлял из камбуза чайник, заварку, сахар, сгущёнку, и начиналось священное действо. Особенно преданный беззаветно любил эту процедуру Иван Тимофеевич Зирянов. Он пил чай истиво с апкусом, самозабвенно опустошая чашку за чашкой и жмуря от наслаждения глаза. Иногда устав лежать в опостелившей постели, выходил на огонёк и Василий Семёнович. Он заметно похудел и ослаб, но дышал уже не так тяжело, как в первые дни болезни. В наброшенной на плечи каэшке и в унтах на босу ногу начальник присаживался к столу прихлебывал чай и рассказывал одну из своих бесконечных и, как правило, поучительных историй. «Эх, дежурный, дежурный!» — с упреком говорил он. «Не умеете вы рационально использовать рабочую силу? В бытность свою, начальником станции СП-13, я поступал таким образом. Собиралась вот такая веселая компания почесать языки, Или на диспетчерское совещание ставил два мешка картошки, чтобы совместить приятное с полезным. Научными авторитетами доказано, что именно за чисткой картошки в голову приходят самые умные мысли. Лично мне, как всегда без тени улыбки, возражал Коля Фищев: самые светлые мысли приходят тогда, когда картошку чистят другие. В мирном снова пурга приносил свежую новость Геро Флоридов. Наши ребята мечут икру. Новость плохая. Ещё 2 дня непогоды, и придётся из-за нехватки строительных материалов сворачивать работы. Золотое летнее время пропадает. Помимо всего прочего, у нас кончается курива. Под Новый год Сидоров послал Ташпулатову радиограмму с просьбой первым же бортом прислать стюардессу, наши любимые сигареты. Но некурящий Рустам воспринял радиограмму слишком прямолинейно и своим ответом на несколько дней развеселил станцию. Намёк насчёт стюардессы понял, рад бы был помочь, но вы. Ничего прорваться успокаивал Сидоров не столько нас, сколько себя. Ермаков и Русаков летчики опытные и не из робких, и трассу хорошо чувствуют. А знаете, чем закончился первый полет на восток? Это было во вторую экспедицию. Летчики, и какие летчики, просто не нашли станцию. Повертелись и над предполагаемым районом израсходовали горючее и вернулись в мирные несоленых хлебавши и голка в стоге сена. Вот закончит Борис и Геро монтаж пеленгатера, будем самолёты к себе притягивать как на ниточке. До конца февраля времени ещё много. В марте, когда стукнут настоящие морозы, к нам никто не полетит. То есть полетели бы Да инструкция не позволяет. С нарушителями Марк Иванович Шевелев расправляется как повар с картошкой. К летчикам восточники относятся с большой симпатией. Уважают их за смелость и постоянную готовность к риску. Сесть на нашу полосу – нехитрость. Взлететь тяжело. Воздух настолько разрежен, что два мощных мотора с натугой поднимают разгруженный Ил-14. Я припомнил случай, рассказанный Павлом Андреевичем Цветковым. Это произошло в шестую экспедицию. Последний самолет, пилотируемый Борисом Меньковым, прилетел на станцию в середине марта, когда морозы достигали 65 градусов. Самолет разгрузили в считанные минуты, Но и спешка не помогла. Моторы заглохли. Началась отчаянная борьба с морозом. Самолеты обложили брезентом и начали прогревать моторы авиационными лампами АПЛ. За несколько часов отогрели, выбросили из самолёта всё лишнее, максимально его облегчили, но чётна. Совершенно пустой Ил сделал четыре захода, но не мог оторваться от полосы. Когда люди совсем обессилели, Меньков сказал радисту: "Всё, строчи радиограмму. Привет, ребята, остаёмся зимовать. На пятый раз взлетели". "Молодец, Меньков", включил Себарис. "Такие, как он, скорее своей жизнью рискнут, но не подведут товарищей". А в одиннадцатой экспедиции произошёл такой эпизод. Оставался последний рейс на восток, а мороз за шестьдесят. По инструкции все правильно, можно не лететь. Но ведь тогда физик Геннадий Давыдов останется без приборов. Мы умоляли, прилетайте, не надо садиться, сбросьте на парашютах. Отказались. Так и остался Геннадий на год без приборов. Экипаж, тот ушел на Аби, домой, отдал. А мы помню сели за стол и сочинили радиограмму. Плавать у вас лучше получается. Счастливого пути. Благодарные восточники. Рассказывали, что командиры экипажа после такой благодарности весь рейс людям на глаза старался не показываться. Одни чиёмники уходят, другие приходят им на смену. А работать будем выдохлёбы. И Тимофеечу ходит к своим дизелям. Коля Фищев собирает из деталей домик, он сегодня прораб. Сергеев и Флоридов монтировать пеленгатор, а Василий Семёнович в постель, болеть. Я спохватываюсь, пора сервировать стол, скоро обед. Выгружаю из шкафа посуду, ножи, ложки и вилки, разливаю в чашки компот. Нас пока ещё всего 13 человек. За столом размещаемся легко. А после обеда будет отдых. Потом полдник, вечером ужин, кинофильм. И во всех промежутках чай, чай, чай и любимые всеми нами беседы за круглым столом.